Так, а теперь займемся делом. Принесенная тушка стражника валялась на месте. Уф, ну и тяжелый же он. Чуть плечо себе не оторвал, пока донес. А теперь извини, ветеран, но ты мне нужен трезвым и вменяемым. — Той, Эре, да где же она? — бурча под нос слова, которые мне, как думала мама, знать не полагалось, я искал в своей безразмерной сумке магический фолиант, повествующе любопытному об отравлениях и защите от них. Мне-то это глубоко сиренево. У властелинов врожденный иммунитет ко всем натуральным ядам, а магический хранитель не пропустит. Но книжку я все же взял. А вдруг пригодится? И ведь оказался прав. Ага, вот она. Так, что там у нас про отравление вином? Ничего. так мархар что же делать-то? Ладно, попробуем что-то общеисцеляющее. — Ага, но не повезло тебе, капитан, не повезло. — Извиняй, понимаю, что хотел напиться, но империя в моем лице призывает тебя на защиту собственных интересов и интересов семьи Властелина. В моем лице, так сказать. терем пам пам Ладно, сантименты в сторону. Как тут положить руку на лоб излечиваемому и произнести им? ис сэр эм э м «Ирэнтосаврит из хольмээ калат!» «Уф, пока скажешь, язык сломаешь!» Пальцы, лежавшие на лбу капитана, прошиб магический удар, и его тело выгнуло. Меня же словно окунули в кипяток. «Той-эрэ! И это светлое заклинание!» Книжка, жалобно, трепыхнув напоследок страницами, улетела в угол. Мать их маркраном сверху, с перехлёстом через колено дам стенку! светлые, да никакой темный до таких пыток не додумается. И это у них называется исцеление Что ж при убийстве происходит? С минуту нас обоих трясло. Убрать же руку от излечиваемого не представлялось возможным. Ее словно прибило к нему. Постепенно все успокоилось, и моя рука соскользнула с мокрого и холодного лба. Я упал на пол, судорожно ловя воздух широко открытым ртом. Судя по прерывистым хрипам, доносящимся с кровати, стражнику тоже было весело. «Да чтоб я еще раз кого лечил?» — подумалось мне, пока я принимал относительно сидячее положение, опершись спиной о кровать. «И какой маргран!» — начал было хриплым голосом стражник, но быстро заткнулся, скорее всего, наткнувшись взглядом на меня. «Хм!» Представляю, как я сейчас выгляжу. — Уставший и злой, — несидно ответил я ему, не открывая глаз. Кровать скрипнула, видно капитан попытался встать. «Ню — Ню-ню, — как говаривала Марика, наблюдая за моими попытками свистнуть у Пини пару безделушек из его сокровищницы. Но глаза все же пришлось разлепить, поскольку дальнейшее обсуждение требовало наблюдения за вторым соучастником планируемого действия. — Чего тебе от меня надо, парень? — Это как же он, ничего из своих откровений не помнит? — Да, перестарался я, что ли. — А мне надо бы поподробней о торжище и торговле. Освежил я его память, вставая на трясущиеся ноги и походкой едва ожившего зомби, шкандыбая к валяющейся на стуле сумки Ты чего, не понял? Со стоном капитан принял сидячее положение, опершись спиной о стену. Я ни жену, ни детей подставлять не намерен. Я не слушал его, ища в сумке свою корону. Тонкий обруч золотистого металла, увенчанный агатом пары дюймов в диаметре, персень хранителя и браслет призрачных стражей. Ага, вот они. А вот это уже мне решать, сообщил ему я, цепляя атрибуты принца из рода властелинов на отведенные по регламенту места и разворачиваясь к стражнику младший дворянин. Капитан сравнялся цветом с когда-то белой, а теперь невнятно серой простыней, застилавшей мою кровать. Потом его словно подбросило, и он припал на левое колено, прижав кулак левой руки к полу, а правой — к сердцу и впившись глазами в пол. — Мой властелин! — хриплый голос эхом разнесся по комнате. — Ты еще приветствие заори! шикнул я на него, потроша теперь уже сизельную сумку на предмет плаща, долженствующего стать моей мантией. Я прошу прощения за свои необдуманные слова. Я не знал. Поднимая головы, шепотом заговорил он, не меняя позы. Мне это все надоело еще в замке, поэтому я развернулся к нему и приказал. Слушай сюда, солдат, и исполняй. Первое — встать. Я замолчал. Ожидая выполнения своего приказа, он подскочил, как укол, отый чуть пониже спины, и вытянулся по стойке смирно, жадно поедая меня глазами. Я закрыл лицо руками, тихо застонал. у капитан, ты что, не понимаешь? Отставить эту строевую подготовку. Я тут думаю, как ему помочь, а он мне из себя дурака-сержанта корчит. В глазах вытянувшегося передо мной стражника полыхнула такая надежда, что я понял уже, в который раз попал. Но все равно с этими любителями запретного я бы и так посчитался. Значит так, капитан, присаживайся на кровать или на стул, если не боишься упасть, и внимательно слушай великого и ужасного меня. План наших дальнейших действий такой. Солнце уже давно встало, и даже успела доползти где-то до четверти небосклона, когда над городком пронесся дребезжащий звук, долженствующий, видимо, означать удар колокола. Народ, досель изображавший праздно слоняющихся под центральной пыльной и грязной улице сознательных граждан, активно потянулся в сторону длинных дощатых строений за чертой городка. Стража даже как-то неестественно исправно несла свою службу, Патрули так и бродили по улочкам, незаметно сгоняя жителей на торжище и оцепляя его. Картан, капитан стражи, представившийся мне вчера вечером, как ни в чем не бывало, продефилировал в сторону торжища, мимо распахнутых окон гостиницы, даже не скосив глаза. Отлично! Постепенно улицы опустели и все, кто горел желанием, и кто не особо горел, оказались на торжище. Ну что же, теперь мой выход. Я прикрылся заклинанием невидимости и, стараясь никого не задеть, быстро побежал в сторону дощатых бараков. В центре, на огороженном строениями квадрате земли, был установлен дощатый помост, на котором уже разместилась для ознакомления первая партия товара, живого товара. А напротив этого места Возле столба для порки непокорных предметов торговли стояла прикрытая все той же невидимостью до поры до времени кресло, а точнее мой трон, куда я уселся со всеми удобствами и предосторожностями. Ну что ж, они знали, на что шли, когда нарушали волю властелинов. На помост выбрался толстый, даже скорее жирный мужик, кричащий ярком и вульгарно богатом одеянии. «Тесть Картана», насколько я запомнил. Он и начал ожидаемое многими с нетерпением действия. В первых рядах я заметил несколько человек, одетых нарочито бедно, но с внушительной охраной. А к им еще можно назвать толпу вооруженных личностей явно бандитского вида. «Уважаемые», — обратился к ним тесть Картана, «позвольте мне начать столь долго ожидаемое всеми действие». И он захлопал в ладоши, предлагая остальным присоединиться к этому веселью. В ответ они поддержали его непродолжительными и вялыми хлопками. «Ну что ж, я никого за язык не тяну и не заставлял». «Итак, давайте же начнем», — продолжал между тем этот Маргран Лысый. «Той-ре, ему бы в балагане зазывало и работать. Не понял мужик своего призвания». Ну что ж, как говорит мой отец и его проблемы. Сегодня у нас большой выбор на любой вкус. Мужчины и женщины, люди и не люди Внимание, первый экземпляр. Он развернулся, махнул рукой своим прислужникам. На помост стали выволакивать первого. Когда же он повернулся назад, о, это лицо надо было видеть. Хотя в чем-то я с ним полностью согласен лицезреть на явно запрещенном и тайном мероприятии вальяжно развалившегося в кресле принца из рода властелинов при полном параде в окружении десятка призрачных стражей, громадных, мрачных, слегка просвечивающих мужиков салыми глазами, серебристых балахонах, стальных масках, скрывающих лица, с длиннющими обнаженными мечами. Это да... Это действительно заставит кого угодно усомниться в своих зрительных органах. Только тереть их не стоит, все равно видения не исчезнут. Остальные жители города, догадавшись, что они явно чужие на этом празднике жизни, расползлись по краям площади, пытаясь притвориться неодушевленными предметами окружающего пейзажа. Они бы и дальше поползли, Вот только городская стража, как-то неожиданно возникшая за их спинами и плотным кольцом оцепившая торжище, не пустила. Так что я сидел в центре пустого пространства в гордом одиночестве, не считая, конечно, десятка стражей. Не желая затягивать представление, я улыбнулся распорядителю ласковой до да приторности клыкастой улыбкой. Полыхнул алым взглядом, и предвкушающе облизнувшись черным раздвоенным языком, сладко протянул. Ну-ну, что же вы замолчали? Продолжайте, уважаемый. Я вас внимательно слушаю. Мы... Невнятно проблеили мне в ответ. Тут что, мелкий рогатый скот продают Может и рогатый, и скот. Но насчет мелкого вот тут я решительно не согласен. Вы, кажется, хотели мне что-то сказать. Я демонстративно чуть повернулся к нему боком, слегка оттопырив рукой заострившееся ухо. Не слышу. На торговца было жалко смотреть. Он потел, кряхтел, кидал настоящих в первых рядах умоляющие взгляды, смотрел на меня глазами ни за что побитой любимым хозяином собаки, но меня это не останавливало. Он прекрасно знал, на что шел, нарушая прямые приказы властелинов. — Ладно, — резко хлопнул я рукой по подлокотнику, заставив этого толстяка вздрогнуть всеми своими телесами. — Прекращаем этот фарс Капитан! Возле моего кресла нарисовалась фигура капитана стражи, вытянувшегося по стойке смирно. — Арестовать тех людей! И я указал на торговцев в первом ряду. Офицер молча направился к ним, сопровождаемый по пятам пятеркой призрачной стражи. Что это такое и что будет с сопротивляющимися, знали все. Поэтому охрана безропотно сложила оружие и отошла в сторону, хмуро зыркая с подлобья и ни на что особо не надеясь. В империи с нарушителями законов обращались жестко. Подчиненные капитана, пробившиеся к первому ряду, молча скрутили торговцев. А если пару раз по ребрам или по зубам и далее, так я ничего не видел, заинтересовавшись полетом птичек. Согласно законам империи, начал я ровным и невразительным голосом, не прекращая следить за парящими тучками, «Вы признаетесь мною виновными» совершение одного из тягчайших преступлений против закона и властелина. И приговаривайтесь к бессрочным каторжным работам в подгорных рудниках на благо империи. Гномы уже давно конючили у отца помощников. Вот и найти им, пожалуйста, полной мерой. — А что касается вас, уважаемый, — повернулся я к забытому на помосте, — зазывали закидывая ногу на ногу и одаривая его еще одной ослепительной улыбкой. «Пощадите, вашего высочества Истерично взвизгнув, тот бросился с помоста в пыль, рухнув на колени, быстро-быстро пополз в мою сторону и замер неподалеку, пытаясь ухватить и обслюнявить край плаща. «Ага, сейчас! У меня всего один такой плащ, а после подобных соплей его придется выкинуть». И как же я тогда без плаща? Призрачные стражи уловили мое недовольство, и испуганно взвезнувший торговец был отброшен на пару шагов. Теперь он уже не пытался добраться до меня. А что касается вас, уважаемый, еще раз повторил я, игнорируя его жалобный скулеж, то вы приговариваетесь к пожизненной каторге на благородного города. Объем работы у вас поистине громадный, Поэтому по выходным вам в помощь даются все присутствующие здесь, как соучастники данного преступления. Выполнять! Финальный ревк заставил завороженно замерший при виде меня, да так и простоявший все это время народ, бухнуться на колени и восторженно возблагодарить за милость властелинов и всех богов скопом Потому что по законодательству, цитирую, «Город же...» деревня или какое другое поселение нарушившие прямые повеления властелина подлежат полному уничтожению вместе с жителями, а место сие должно быть засыпано солью и навсегда исчезнуть с карт и из памяти вот так а пока что закрепим результат, взяв у стоявшего слева призрачного стража уже готовый текст проведенного судилища. Когда и каким образом они это делают, Маргран их знает. Я подписал его и приложил печатку на кольце хранителя. Пергамент полыхнул алым и вырвался из моей руки. Теперь он намертво прилипнет в столбу на центральной площади этого городка. И каждый, кто посетит его, будет знать, кто за что и на что был осужден. Да и самим жителям не даст позабыть об их вине. Ко мне... Прерывая размышления о вечном, подошел Картан. — Ваше Высочество! — осторожно позвал он меня. — Да, Картан? — Да, пора уже дальше двигать. — А куда этих? Страшник кинул в сторону плотно связанных торговцев и их охранников, хмуро глядевших на меня. — Имущество торговцев поделить пополам. Половину на нужды города, другую в казну. Копию приказа снимешь со столба а самих к ближайшему начальнику гарнизона. Тот знает, куда их припроводить. Охранников же, которые изъявят желание искупить вину, в распоряжение приграничных командиров. Остальных туда же, куда и торговцев. Да, и пленных освободить, что ли? Уже, кивнул он, сразу же после вашего появления. Ну и славно, был мой ответ. Стражник все не уходил, тяжело вздыхая и переминаясь с ноги на ногу. «Ну что еще?» — нервно спросил я. «А если бы кто-то догадался, что это было только мороки?» Шепотом произнес он, глядя в землю. «Один из стражей был настоящим», — равнодушно сказал я, наблюдая за уходящим сторжащим народом. «Им бы и его хватило. А если нет, я неопределенно пожал плечами. В любом случае мой язычок, зубки до да глазки тоже были не больше, чем иллюзии». — Весьма качественный не спорю, но иллюзии. — Слушаюсь, мой принц! — неожиданно рявнул мне в ухо капитан, вынудив меня подпрыгнуть на месте, а затем согнулся в торжественном поклоне, от чего я скривился, словно от целой дольки лоя. Мне эта рыболепия прочно засела в печенках еще в замке. — Еще раз согнешься, уже не распрямишься! — завещим шепотом обещал я ему. В ответ стражник распрямился, насмешливо хмыкнул, подмигнул, вытянулся, как доска в соборе, отсалютовал мечом, рявкнул «Служу властелину!» И пока я не успел пожелать ему еще чего-то очень доброго и светлого, отправился выполнять мои приказы. Я облегченно вздохнул.